глава 41 Рабалсон был в пабе что с тобой такое спросил он видя что на имя и лица нет я никчемный болван батюшки сказал робалсон помнишь я говорил что мне надо кое с кем повидаться так вот эти люди дали мне шанс поехать кое-куда вместе с ними они даже хотели чтобы я поехал с ними по моему по крайней мере кое-кто из них И я хотел с ней поехать, но отказался. Сам даже не знаю почему. Я думал, что хочу поехать, а выходит, что не хотел. Верно? Кто они? Так, семья одна. Я нашел кое-что из их вещей. Не совсем карта, но что-то вроде. И они поехали проверять, так это или нет. Так от Шани, соксе. И ты не поехал? «Не поехал, потому что я дурак». «Да ладно, хватит. Слушай, расскажи мне лучше об этом. какой ты не дурак и не болван. Ты не глупее прочих, Шэм». «Приятно, когда кто-то о тебе так думает». Шэм изложил ему краткую версию истории. Он долго распространялся насчет крушения поезда, затем расплывчато говорил о каких-то свидетельствах, об одной штуке — о тайне, которую бедные погибшие исследователи сумели сохранить и которые имели право знать все Шраки. Робалсон был вне себя. «Я слышал, они уезжают в паровозы день», — сказал он. Это была дезинформация. «Нет», — сказал, наконец, Робалсон. Вид у него был задумчивый, даже угрюмый. «Я, кажется, понял. Слухи не врут». «Какие еще слухи?» «Про тебя, слухи!» «Что?» — задохнулся Шем. «О чем ты?» «Ты правильно сделал, что не поехал с ними, Шем!» Голос Рабалсона звучал напряженно. «Я должен тебе кое-что рассказать!» И он оглянулся. «Что? О чем ты?» «Пойдем на улицу!» — сказал Робалсон. «Там я все объясню!» «Погоди! Не надо, чтоб нас видели выходящими вместе!» «Ты должен быть осторожен!» Говоря это, он не смотрел на Шема. «Выйдешь из дверей, повернешь налево. Там маленький проулок. Я пойду первым. Через пять минут выходи за мной. И, Шем, сделай так, чтоб никто не видел, как ты уходишь». И он исчез, оставив Шема одного, озадаченного и даже, что греха таить, напуганного. Шем подождал, заглотнул, Послушал, как кровь стучит в висках. Наконец, голова окружилась, хоть он и не пил спиртного. Он встал. Следят ли за ним? Он оглядел людей, выпивающих в баре. В сумеречном свете было непонятно. Так, теперь наружу, в серый свет уличных огней. Манихийскую ночь. Он спрятался в тени. Ему на плечо с неба свалилась Дэйби, Он ткнулся носом в ее шубку. Вон он, Рабалсон, Стоит, прислонившись к стене у мусорного контейнера. Ждет. «Ты с ее? нервно спрашивает он. «Ну, где твой большой секрет?» Вопросом на вопрос отвечает Шэм. «Большой секрет», — Робалсон кивает. «Помнишь, ты спрашивал меня, с какого я поезда и чем занимаюсь?» Шэм вздрогнул. «Ага», — сказал он. «Ты тогда сказал, что ты... Ну... В общем, ты пошутил». «Ясно, ты не забыл». «А секрет вот какой!» — Рабалсон наклонился к нему. «Я не шутил тогда. Я правда пират». И когда чьи-то грубые руки обхватили его сзади, стиснув так, что он не мог пошевелиться, и кто-то невидимый зажал ему нос тряпкой, и поры с резким запахом отбеливателя и ментола хлынули в его легкие, отчего у него перед глазами все сначала завертелось, а потом потемнело, и сверху донесся мышинный пронзительный писк, Шем понял, что нисколько этим не удивлен.